вопрос 32. как психологически настроиться на сложные переговоры от которых зависит исход важного дела для формирования уверенного психологического настроя в переговорах я рекомендую прием моего коллеги радислава гондопаса мы часто работаем с разными компаниями россии и ассоциациями на тренинговых проектах и открытых мастер классах при применении этого приема я предлагаю вам сыграть в зоопарк а именно представить, что вы придете на переговоры в зоопарк, чтобы посмотреть, как будут вести себя ваши оппоненты во время переговоров, озвучивания ваших тезисов, намерений и аргументов. Во-вторых, я рекомендую провести гельштадт-тренинг перед переговорами. Взять два стула. Повесить текст роли на каждый стул и провести переговоры от своего лица и от лица партнера, поочередно меняя свои роли и пересаживаясь с одного стула на другой. Здесь вам даже не понадобится третье лицо. Вы сами увидите силу и слабость позиций обеих сторон, настроившись и подготовившись. Вопрос 33. Какие методы вы применяете для того, чтобы расположить собеседника? Чтобы расположить собеседника, я всегда делаю вид, что советуюсь. Как вы смотрите на то, чтобы здесь присесть? У меня, к сожалению, немного времени, поэтому давайте перейдем сразу к делу и так далее. Разрешите представиться, как бы спрашиваю разрешение. Такая формулировка немного расслабляет собеседников. Они понимают, что на них никто не собирается давить и общение будет проходить в коллегиальном, совещательном формате. Манера поведения скромная, но с достоинством. Это позволяет избежать ненужной конфронтации. В зависимости от цели переговоров и сложности ситуации меняется лишь интонация голоса. Если это конфликт интересов, то интонация строгая, жесткая, нарастающая. Если разговор идет о стратегическом сотрудничестве, то интонация деликатная, вежливая. Одна и та же фраза, звучащая с разной интонацией, может иметь различный эффект, от расслабления до провокации. Попробуйте сказать сухо или с нежностью «я тебя люблю». Эффект будет различным. Хотя для достижения сути в контексте той или иной ситуации, интонация тоже должна быть выбрана соответствующая. вопрос 34. Неужели вы сами соблюдаете все этапы метода Айсек в каждых переговорах? Это кажется несколько громоздким. Ну, представьте себе, что ваша жена, например, хочет снизить стоимость путевки. Неужели вы рекомендуете ей пройти все шесть этапов по пять ступеней каждый? Так разговор может затянуться. Конечно, я соблюдаю все 25 ступеней метода во всех переговорах, и моя жена тоже. Например, вчера в туристической компании мне пришлось поприветствовать, представиться. Озвучить цели и сказать, что у нас серьезные намерения отдохнуть. Нам предложили хорошие условия, но я сказал, подождите. Мы с вами еще на втором этапе, а создание договоренности происходит на пятом. Поэтому давайте вернемся к началу. Забавно, правда? Конечно, это не случай из жизни, а вероятно страшный сон специалиста, не прошедшего экзамен по методу Файсек Дениса Нежданова. Давайте расставим все точки над «и». Система дает возможность добиться договоренностей на нужных вам условиях быстрее. Например, вам могут сделать оптимальное предложение уже на этапе выяснения позиции сторон, когда вы, например, спросите, а что мы можем сделать для увеличения общих поставок в три раза? Или, например, уменьшение цены на 20%. В этом случае создавать договоренность нужно здесь и сейчас. Более того, изменится аргументация или увеличится продолжительность переговоров, это может привести к тому, что ваш партнер передумает. Зачем нам с вами такие сюрпризы? Поэтому куйте железо, пока горячо. Не надо ждать, пока дополнительные аргументы остудят ваших партнеров. Умейте понять, что вы достигли того, что вам нужно, и постепенно сворачивайте переговоры, достигнув результата. Иногда люди тянут с созданием договоренности, поскольку не могут поверить, что сделка на их условиях уже у них в кармане. Верьте в себя, чтобы не случилось. Как в тренерском тесте на умение выступать публично или умение вести переговоры. Иногда люди, неуверенные в себе, когда им говорят, что они блестяще прошли тест, возражают. Не может быть. Я сегодня устал вероятно, неправильно понял задание. Вопрос 35. Что вы посоветуете делать, если волею судеб пришлось опоздать на переговоры на 10 минут или даже больше, например, на 40 минут, и, входя к партнерам, вы обнаруживаете, что стоит зловещая тишина? Если вы задержались и партнеры, осуждающие, молчат, нужно быстро, вежливо и кратко извиниться, предварительно поприветствовав партнеров, например, Добрый день, уважаемые коллеги, прошу прощения за задержку. Можно иногда добавить, надеюсь, вы хорошо расположились, и мы можем начать? Этим вопросом мы уточняем два момента. В результате должен последовать утвердительный ответ, что-то вроде «да, разумеется». В итоге ваша забота будет принята, и вы сможете перейти к ходу переговоров. Иногда ваша задержка может сыграть вам на руку, например, в том случае, когда это показывает ваш статус. Вот одна из таких ситуаций. Только что закончился разговор с администрацией президента. Нас обещали поддержать, поэтому мы с вами можем двигаться дальше. Тем самым вы укажете на свой статус, покажете преимущество от работы с вами и очутитесь в более выгодной психологической позиции. Таким образом, в некоторых ситуациях можно использовать задержку с пользой для себя. Это, правда, не относится к переговорам с лицами, во много раз превосходящими вас по статусу. В таких ситуациях, скорее всего, вашу встречу либо перенесут, либо вы будете ожидать особой милости, когда с вами будут готовы пообщаться. Рекомендую пользоваться такими же методами и вам, если ваши партнеры позволяют себе значительную задержку на встречу с вами. Вопрос 36. Как быть, если твои контрагенты опаздывают? Можно ли из этого выторговать какие-либо преференции для себя? Все зависит от того, испытывают ли ваши контрагенты вину по поводу своего опоздания. Если нет, то ее можно создать, например, вежливо пошутив, что еще пять минут, и они были бы обязаны принять все ваши условия. А сейчас вам придется ограничиться первыми тремя пунктами условия о сотрудничестве, предъявляемыми с вашей стороны. Естественно, это должно звучать с некоторой иронией, за которой должна чувствоваться ваша уверенность и твердость. Вопрос 37. В чем заключается секрет концентрации внимания в переговорах на себе и своих материалах, содержание которых вы хотите донести до партнеров? Если вы хотите сконцентрировать внимание на своих материалах, вы можете их раздать и объявить небольшой конкурс на самый интересный вопрос, обозначив время ознакомления с презентационными материалами, а в качестве приза вручить хорошую книгу или сертификат на услуги вашей компании или партнерской организации. Это неплохо работает, заставляет людей глубже вчитываться, делает ознакомление с презентацией увлекательной и интересной. При этом вы имеете возможность выявить недоброжелателей и наладить с ними эмоциональный контакт, вручив приз за самый острый вопрос, показывая, что вы не боитесь сложных вопросов и даже готовы вознаградить за них. Вопрос 38. Какое упражнение вы порекомендуете начинающему переговорщику, чтобы выявить и предвосхитить допущение ошибок на важных деловых встречах. Я только что получил должность регионального менеджера международной компании, и мне предстоит строить систему сбыта на территории от Екатеринбурга до Иркутска. Вам я рекомендую не одно упражнение, а целый тренинг, в котором более 10 упражнений. Этот тренинг называется «Мастерство переговоров по методу Файсек Дениса Нежданова». Он проходит в сборном формате в Москве, Екатеринбурге, Перми, Минске, Тюмени, Казани. Вы можете также организовать его самостоятельно, либо заказать в корпоративном формате, только для представителей вашей компании. Это достаточно дорого, но результат того стоит. Вы сможете создавать договоренности в 7-8 случаях из 10, если вы этого еще не делаете. И в 9 случаях из 10, если вам нужно повысить уже хорошие результаты в умении вести переговоры. Среди упражнений я хочу обязательно рекомендовать вам упражнение «Тендер» с видеосъемкой и видеоанализом. Обязательно участвуйте в упражнениях по определению психотипа собеседника. Упражнение «Черта» позволит вам сделать один из главных выводов в методологии переговоров. Система Файсек в целом даст вам уникальный алгоритм переговоров без поражений, каким бы невероятным вам это ни казалось. Вопрос 39. Что делать, если вам предстоит заключить договор с крупным клиентом, который, задав вам вопросы, обнаруживает, что ваш опыт и объем сделок не стоят и его бюджета на скрепки и карандаши, а заказ для вас крайне важен, поскольку вы хотите выйти из сегмента малобюджетных сделок в сегмент высокобюджетных. Как произвести правильное впечатление, несмотря на пока что малый масштаб своего бизнеса, когда вам нужно заполучить крупного клиента? Да, у вас не очень простая ситуация, но выход все же есть. Вопрос не в том, какой сейчас у вас оборот. Вопрос в том, какими цифрами вы оперируете в сознании. Одного ли масштаба ваше мышление с мышлением потенциального партнера. Есть отличный фильм семянин Николас Кейдж играет в нем главную роль. В одном из эпизодов он, будучи оптово-розничным продавцом автопокрышек, приходит на смотрины в признанную инвестиционную компанию, где ему намекают, что его годовой оборот не дотягивает даже до бюджета на канцелярские расходы инвестиционной компании. Намек вице-президента носит весьма дипломатичный характер. Но герой Кейджа его подхватывает и говорит, что действительно, на данном этапе его компания не стоит и ломаного цента, но суть не в этом, а в том, что он знает людей, делающих приобретения, и это позволяет ему стать экспертом в любой области, в которой планируется вести бизнес. Свои размышления он подкрепляет описанием привычек и психологии своих будущих работодателей, тонко подмечая важные детали, которые не могут не польстить оппонентам Кейджа. В этом диалоге Николас Кейдж использует прием, который я называю «опережающее разоблачение». Его суть в том, что вы не дожидаетесь, когда вам поставят в упрек сорванную поставку, неполную проработку заявки, долгие сроки расчета, высокие риски, слабые гарантии инвестиционной привлекательности или что-то еще. Вы сами говорите о возможных претензиях партнеров, разоружая их. Если вы сами не боитесь говорить о своих упущениях, то партнерам нет никакого смысла спекулировать на них в дальнейшем. Если вы видите, что контрагент уже готов обратить свое внимание на один или несколько пунктов, не дожидайтесь этого. Лучше, если вы сами скажете, что в вашей работе не все совершенно, но вы многое делаете для того, чтобы усовершенствовать свою технологию и процессы. Когда вы все скажете сами, на этом уже будет грех спекулировать. Эту технологию на основе аналитической записки, подготовленной консалтинговой компанией Ультравайрос и подробно описанной в моей книге «Политический маркетинг в современной России. Вчера, сегодня, завтра» активно используют в Департаменте информационной политики Администрации президента Российской Федерации. Пик ее активного применения пришелся на первый год президентства Дмитрия Медведева. Суть ее заключалась в том, что в открытых посланиях президента значилось, что не во всех сферах наметились позитивные изменения. Указывалось, какие проблемы глава государства еще видит. Как правило, это касалось самых проблемных точек. Системы здравоохранения, армии и ряда социальных вопросов. Так, наблюдения, описанные в моей первой книге, вышедшей в 2003 году, В издательстве «Питер» большей частью были учтены. Вопрос сороковой. Интересно, какое фундаментальное событие оказало влияние на становление вашего опыта-переговорщика и вашего профессионализма? И возможно ли обучение на Дениса Нежданова? Это интересный вопрос. Честно говоря, я об этом не задумывался, но сейчас мне пришло в голову, что, вероятно, самым ярким примером моей карьеры в самом начале был отнюдь не дипломатический опыт. И это несмотря на то, что еще во время учебы в Академии я участвовал в подготовке визита Хиллари Клинтон в Россию. Я входил в группу переводчиков, сопровождавших службы безопасности первой леди, а потом госсекретаря США. Самый сильный пример, подчеркиваю, не лучший, не самый вдохновляющий пример, мне продемонстрировал один лидер компании сетевого маркетинга. Это был коренастый, жуликоватого типа мужчина, который строил свою сетевую структуру по продажам за счет людей, которых он находил на улице. Он просто останавливал человека, задавал вопросы, раскручивал на диалог, и спустя несколько часов они вносили по 300 или даже 700 долларов в качестве взноса для вступления в сетевой бизнес, заказывая товар, открывая счета и так далее. Это был очень сильный пример. Уверенность в его голосе, легкость, с которой он вовлекал в свое дело, удивительны. Полагаю, что его пример по сей день помогает мне налаживать контакт в любое время и в любом месте. Что касается того, можно ли выучиться на Дениса Нежданова, как тренер могу сказать, что скоро начнет свою работу Академия Бизнес-тренинга Неждановгрупп.ру. В ней желающие после предварительного отбора могут пройти обучение по курсу программы «Тренинг тренеров Дениса Нежданова». Подробности узнавайте на сайте www.nеждanov-group.ru. Вопрос 41 как переубедить партнера который заявил что решение уже принято и не в нашу пользу и надо ли это делать самое главное не выглядеть навязчивым быть заинтересованным и навязчивым это две разные ситуации лучший метод узнать о том как склонить собеседника в свою сторону в ситуации когда решение принято не в вашу пользу прямо спросить его об этом спросите что можно сделать для того чтобы ваш выбор был в нашу пользу если вам ответят ничего то скажите Будем рады продолжению сотрудничества в работе по другим проектам. Вот и все. Иногда, даже если вы вели переговоры по методу FISEC, вам могут отказать в сотрудничестве. Такое может произойти, если вы вели переговоры не с лицом, принимающим решения, либо с менее влиятельным лицом, чем вам было нужно. Либо ваш партнер катастрофически не дотягивает до уровня ваших условий сотрудничества. Вопрос 42. Что делать, если в ходе переговоров мужчины пытаются делать вам интимные намеки? Как быть в этой ситуации? Если вам делают интимные намеки, я рекомендую уметь этим правильно пользоваться. В первую очередь это значит, что вы интересны как личность. Вы можете сказать, что вам сложно сосредоточиться на сути переговоров и вернуть разговор в правильное русло. Можно кормить оппонента завтраками по поводу того, что если вы придете с ними к общему знаменателю, то вы, возможно, согласитесь с ним пообедать. Ну а если дело принимает ненужный вам оборот, и партнер не ограничивается флиртом, вы можете сказать, что ваш муж или друг против какого-либо вашего общения с другими мужчинами. А самый верный способ — это найти какую-либо мужскую тему, которой вы якобы интересуетесь. Рыбалка, футбол, устройство карбюратора, генеалогическое древо. Если партнер в теме, то разговор станет дружеским по интересам. Если не в теме, то его самоуверенность быстро угаснет, и вы сможете вернуться к вашим переговорам. Иногда бывает нужно жестко осадить псевдоухажера. Но если вы хотите продолжать сотрудничество, лучше этого не делать. Вопрос 43. Есть ли у вас видеоматериалы с вашими рекомендациями по искусству коммуникации, продаж, переговоров, укрепления технологий влияния в деловой практике? Да, разумеется, такие материалы есть, часть из них размещена на ютюбе, и ссылки есть на сайте нежданов-групп.ру в разделе видеоматериалы. Также в планах есть издание DVD-сборников с записью материалов по теме моих книг. Большая часть видеозаписей – это телевизионное интервью из рубрики «Правила успеха» продолжительностью 8-10 минут. Там ведущие задают простые, но любопытные вопросы, на которые я стараюсь давать содержательные ответы с примерами из деловой практики. Их также можно посмотреть на сайте www.e2.e4.tv. Там в поиске можно набрать «Денис Нежданов» или найти мое имя в алфавитном указателе персоналей. На этом сервисе вы найдете все интересующие вас видео по более чем 20 бизнес-вопросам. Вопрос 44. Что делать, если в ходе переговоров оппоненты делают замечания, касающиеся внешнего вида? Как на это реагировать? Честно говоря, такие резкие выпады мешают сосредоточиться и выбивают почву из-под ног. Когда вам делают такое замечание, скорее всего, у вас уже виноватый вид. И, скорее всего, вы не успели сыграть в опережающее разоблачение и кратко извиниться за то, что вы без галстука. Не дожидайтесь, пока вас построят. Не давайте спекулировать на своих ошибках. Быстро признайте их и идите вперед, чтобы не терять время и не думать о стиле вместо ваших целей. Вопрос 45. Вы пишите про переговоры, как нужно облизывать контрагентов. А что делать, если предстоит разборка, либо мы, либо нас? Все эти слащавые речи, вероятно, работают в дипломатии, а если речь идет о разделе рынка, курировании трассы, здесь иногда головой рискуешь, и чем жестче ты себя ставишь, тем быстрее будет получен правильный результат. Естественно, исходя из характера переговоров, нужно делать поправку на оппонентов. В 1997 году я участвовал в переговорах между двумя группировками о разделе влияния между командами, назовем их так. Процент со всех ввозимых и вывозимых грузов на территории региональной столицы. Давайте применим метод Файсек для крутой разборки по переделу влияния. Короче, братва, базар есть. чтобы по-конкретному? Я, Саша Белый. Это пила и палач. Сходняк решил трассу с вами делить, чтобы не было непоняток. Нам, головники, ни к чему, деньги теряем, но, вы знаете, своего не отдадим, не по понятиям это. Вы кто? Чтобы понять не было, с кем разговор ведем. Хорошо, парни, давайте к делу, нам нужно с вами устаканить передел трасс. Чтобы без ругани, давайте прикинем, что нужно сделать, чтобы четыре пятых денег падало на нас. Мы готовы пойти на то, чтобы двадцать процентов оседало в вашем общаке». Ну и дальше по ситуации, а сейчас задание – выделить в тексте этапы метода Файсек – привлечение, уточнение, проблематизация, вопрос о перспективах. Удалось? Хорошо. Система работает, меняются лишь стиль, декорации и действующие лица. Вопрос 46. Как быть, если надо обязательно быть в галстуке, а галстук сковывает мои движения и свободу ощущений? Я чувствую себя зажатым до такой степени, что это влияет на ход моих мыслей, как будто я на чужой территории, и условности принимающей стороны давят сверху. Попробуйте носить галстук, не застегивая верхнюю пуговицу рубашки, так, чтобы он ее слегка подтягивал, но не давил на шею. Обычно, кстати, давит сама рубашка, если она вам размер в размер и наглухо застегнута. Ослабьте ворот, ослабьте галстук. Мой научный руководитель по кандидатской диссертации и консультант по докторской, профессор Ершов, Часто пользуются этим приемом, когда нужно чувствовать себя раскованно. Я рекомендую пользоваться этим приемом не с самого начала переговоров, а позже, когда они находятся в разгаре. Только не надо демонстративно расстегивать пуговицу, делая вид, что вы утомлены. Сделайте это невзначай, в перерыве или когда на вас пристально не смотрят. Создавайте свою территорию удобства на переговорах. Вопрос 47. Как правильно анализировать ход неудачных переговоров, если вы ожидаете повторных встреч, да и вообще? Анализируйте по системе Файсек. Были ли грамотно проработаны и записаны цели? Очень немногие умеют ставить цели в уме так, чтобы им следовать. Если они у вас записаны, вам проще свериться с результатами в ходе самой встречи. Посмотрите, попросили ли вы больше, чем вам нужно. Воспользовались ли вы резервными уступками или важными? Попали ли ваши аргументы в точку и в каком количестве случаев вы смогли отработать возражения и переубедить? Посмотрите, насколько точны ваши договоренности и нет ли у вас иллюзий. Этому поможет резюмирование встречи. Вопрос 48. Что делать, если часть участников встречи приведена на переговоры формально, для массовки? Если часть участников встречи является массовкой, вы можете просто проигнорировать их присутствие. Отнеситесь к ним как к мебели. Можете пошутить, что вы еще никогда не имели дела с таким многолюдным составом на переговорах. И добавить, что, вероятно, для ваших партнеров сотрудничество с вами – очень значимый вопрос, раз столько человек с их стороны принимает участие в переговорах. Всем своим видом покажите, что вам не важно – два человека с другой стороны или десять тысяч. Ваша позиция будет носить сугубо рациональный характер. Можно также сослаться на то, что вы представляете интересы 8 миллионов вкладчиков или даже 150 миллионов жителей России. В переговорах ВЕС имеют слова, сказанные с достоинством и с пониманием смысла, который вы в них вкладываете. Декорации работают лишь первые несколько минут. Вопрос 49. Денис, что такое манипуляция и чем отличается манипуляция от влияния? Манипуляция имеет целью подвинуть партнера к решению, противоречащему его интересам. Классическая форма манипуляции – это шантаж. Есть сильная книга, называется «Выбор Софи». Там повествуются о еврейской женщине, которую фашисты заставили сделать выбор во время казни, оставить в живых свою дочь или сына. Одного из двух детей и выбор должна была сделать она. В любом случае она проиграла, если здесь вообще уместно это слово. Точно так же манипуляция – это метод воздействия, в ходе применения которого партнер ставится в заведомо проигрышную ситуацию. Вопрос 50. Что делать, если ваши оппоненты в переговорах превосходят вас по интеллектуальному уровню? Например, они доктора наук. Как избавиться от ощущения, что все сказанное тобой может быть критически оценено? Вероятно, такая ситуация может случиться, если вас вызовут в Академию наук по вашей кандидатской или докторской. Давайте подумаем, это же чистая дипломатия. В первую очередь поймите, что нужно вашим оппонентам. Каковы их эмоциональные выгоды от общения с вами? Хотят они, чтобы вы сегодня им доказывали, что вы умнее их, лучше разбираетесь в вопросе, предлагаете технологию или решение, достойное лауреата Нобелевской премии и так далее. Если нет, то, вероятно, они хотят в вашем присутствии утвердиться в своей власти, компетентности, авторитете. Тогда дайте им то, что им нужно. Челночная дипломатия, помните? И вы получите то, что нужно вам. Держитесь с достоинством, корректно отвечайте на замечания, не отвечайте с вызовом или иронией. Подобная ситуация может встретиться вам и на внутрикорпоративных переговорах, например, при защите новой системы тарифообразования или ценообразования. Не пытайтесь показать, что вы умнее совета директоров. Вас уже приняли на работу. Покажите, что есть два варианта решения проблемы, и попросите совет директоров выбрать тот, который, по мнению членов совета, будет более разумным. Так вы реализуете ваши проекты и получите поддержку на самом высшем уровне. Как выбрать тренинг по переговорам? Анекдот в тему. Встречаются два американских бизнесмена. Один спрашивает у другого. Джон, смотрю, ты много денег вкладываешь в развитие сотрудников. Ты не боишься, что ты их научишь, и они от тебя уйдут. Нет, Алекс, я больше боюсь, что я их не научу, и они у меня останутся. В наши дни рынок бизнес-обучения предлагает широкую номенклатуру тренингов по переговорам. Как разобраться в многообразии тренингов и эффективно инвестировать деньги в свои компетенции и профессионализм членов вашей команды? Есть несколько принципов, которые необходимо учитывать при выборе тренинга. Первый момент. Личность тренера. Тренер должен быть практиком своего дела. Очень важно, чтобы портфолио тренера отражало не только его опыт ведения переговоров, но и достигнутые результаты. Часто тренеры, чтобы продать свою услугу, занимаются мифотворчеством, придумывая несуществующие реалии, должности и статусы. Поэтому нужно обращать пристальное внимание на практический опыт тренера в сфере ведения бизнеса. Второй момент – соотношение теории и практики. Профессиональный навыковый тренинг обязательно должен включать до 80% практических упражнений. Единственное, это правило не касается однодневных тренингов, где теоретика-методологическая часть и примеры автора курса могут занимать до 50% времени, что бывает очень полезно для подготовки к сложным переговорам, особенно в режиме вопрос-ответ. Третий момент. Работа с вопросами участников. Тренер собирает вопросы участников до основной части тренинга или при подведении итогов тренинга. В первом случае, когда тренер собирает вопросы участников до начала тренинга, вероятность получения новых знаний и решений, необходимых для достижения поставленных вами целей, возрастает в геометрической прогрессии. Когда вопросы задаются только в заключении тренинга, остается значительно меньше возможности не только получить ответ, но и закрепить необходимый вам навык. Четвертый момент. Материал тренинга. По секрету скажу. Методические материалы тренинга практически не несут дополнительной информации, которую вы бы не смогли найти в интернете или обратившись к достойной литературе. Ценность тренинга заключается в другом. Возможности адаптировать материал тренинга к специфике вашего бизнеса. Системные алгоритмы, модели, технологии, методы, сценарии Лучше всего проявляют себя, когда они приводят к улучшению дел в вашей деловой практике, с вашими примерами, элементами, актуальными вопросами, технологией работы с контраргументами ваших партнеров и оппонентов и так далее. В идеале, в результате тренинга вы получите корпоративный стандарт ведения переговоров для вашей компании по курсу тренинга. Пятый момент. Сертификация участников тренинга. Здесь речь идет не о торжественной выдаче сертификатов тренинга после заполнения анкет обратной связи просто потому, что участники заплатили хорошие деньги за тренинг или семинар. Нет, нет и еще раз нет. Сертификация после тренинга предполагает, что каждый участник тренинга в режиме реального времени может продемонстрировать свои навыки, полученные на тренинге. Полученные на тренинге пятиступенчатый алгоритм или 25-30-ступенчатые Корпоративные стандарты для вашей компании также в ходе сертификации участников становятся одновременно оценочным бланком для оценки навыков, которые расставят все точки над «и» в закреплении деловых навыков участников тренинга, будь то курс переговоров, курс управления, курс продаж, курс публичных выступлений или курс эффективных совещаний. Только набрав не менее 18 баллов из 25-30 возможных, Вы можете быть уверены, что освоили навыковый курс, например, Дениса Нежданова, на удовлетворительном уровне. Естественно, есть еще хороший и отличный уровень. Эта система уже заложена в основу подготовки специалистов российских и зарубежных компаний, концерна «Фольксваген», концерна «Калина» и так далее, а также курсов Московской высшей академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Эта система получила название «Метод Файсек». Это аббревиатура пяти английских слов Five Graduated System for Estimating of Qualification Пятиступенчатая система оценки квалификации. Сценарий управленческих и деловых коммуникаций в парадигме файсек подхода депонирован в Российском авторском обществе под патронажем президента Российской Федерации является интеллектуальной собственностью корпорации бизнес-тренинга Нежданов Групп. Именно поэтому сертификат после участия в тренинге и свидетельство о присуждении уровня профессиональной квалификации – это два разных документа. И такое отличие лучше всех понимают собственники компании, директора и специалисты по управлению и развитию персонала. Дело в том, что тренинг с сертификацией является качественно новой технологией организации корпоративного обучения в профессиональных командах, когда достигается качественно новый результат бизнес-обучения и сотрудники закрепляют всю технологию тренингового курса от начала до конца, демонстрируя свое умение или неумение достигать необходимого профессионального результата. А то, какого результата способен достигать участник тренинга в реальной жизни, хорошо видно в режиме переговорных поединков с прописанными ролями и взаимоисключающими интересами сторон. Такая форма работы называется навыковым экзаменом, где корпоративные стандарты переговоров одновременно являются бланком оценки навыков ваших специалистов.